Глава 13 Канджавон. Ты красивая. Это было так. Когда я пробормотала, вспоминая неприятные события, Сумин громко рассмеялась. «Правда? Пойдем в ресторан, который я видела». В ресторане, который, по словам Сумина, искала, собирались одноклассники. Усмешки, презрительные взгляды, неловкие приветствия, которые будут снова осыпаться... Вернулись в мое сознание. Если я скажу, что не пойду туда, этого не произойдет. Больше не нужно будет трястись, слушая сплетни через перегородку в туалете. Однако я не стала этого избегать. Хион, да, моя спасительница, давай ненадолго отложим горасу гриль. На этой неделе я уже договорилась встретиться с Сумин. Хион, которая была немного разочарована, быстро сменила тему. А как насчет субботы? В субботу я тоже свободна. И он говорила жестко и одарила меня сверкающим взглядом. И мое настроение постепенно улучшилось. Я улыбнулась и кивнула. В субботу я свободна. Тогда гора сугриль, в субботу обязательно! Хион, получившая ответ, взволнованно крикнула и протянула мизинец. Я переплела пальцы и даже коснулась большим пальцем ее. Я тоже, я тоже! «Ты обязана пойти со мной в хороший ресторан в воскресенье!» Сумин осторожно оттолкнула Хион и коснулась пальцем моего пальца. «Если бы не Сумин, я бы не взяла ее. Как много я потеряла из-за нее, когда мы учились в старшей школе. Для меня эта встреча была не провалом, а возможностью, как следует, послушать сказанное». «Это точно сработает?» Следуя совету Дживон, Джуран поэкспериментировала с планом, изменив только шрифт и размер заголовка. Но даже если бы она колебалась, другой альтернативы не было. Она чувствовала тревогу и пыталась отредактировать план, но не смогла, потому что Дживон давала ей подсказки, тыкая ее в плечо сзади. «Помощница менеджера Ян, как там с планом?» Джуран пришла в себя, услышав крик «Ким Кёнука». И быстро собрала документы. Вот, это переделанный план, о котором вы упоминали. Кенок Ким истерически пролистывал отчет. Как ты это сделала? Ким Кенок поднял голову, и его лицо напоминало о раздавленную банку из-под Кока-Колы. Именно тогда Джуран тайне пожалела обо всем. Вы представили это как план? Как это может быть еще хуже, чем в прошлый раз? Даже если я попрошу ученика средней школы, он сделает его лучше. Документ, брошенный Ким Кеноком, ударил Джуран по лбу и разлетелся в сторону. Это не могло быть более дерьмово, чем в прошлый раз. Это последний план, в котором размер шрифта и оглавления были изменены по совету Дживон. Джуран была ошеломлена и посмотрела на Ким Кенока. «Почему вы так на меня смотрите?» «Вы недовольны?» Возможно, приняв этот взгляд за недовольство, Ким Кенок начал плеваться слюной. «Если вы недовольны, избавьтесь от этого. Если вы не хотите работать, просто уйдите с дороги и займите свое место на кухне. Почему вы все время приходите на работу и создаете проблемы? Ваш муж недостаточно зарабатывает? Или его уволили с работы? А?» Дуран склонила голову. Рядом со старой обувью она увидела беспорядочно разбросанные бумаги формата А4. Несмотря на то, что он был сотрудником крупной компании, проживая на свою зарплату с семьей из трех человек и погасив кредит, который он взял на покупку квартиры, она была склонна полагать, что он все еще не может себе позволить обувь, как у нее. Так что ей придется это терпеть, даже если ей придется умереть. Джуран присела на корточки, молча собрала разбросанные по полу документы и взяла их в руки. И «Я все переделаю, шеф». «Сделайте это правильно, ладно? Если еще раз напортачите, вы будете уволены». Даже если бы в платье была написана ерунда, Ким Кёнок бы этого не заметил. «Тогда позвольте, я пойду». Джуран разложила документы и обернулась. Сотрудники, затаив дыхание, на случай, если может... Полететь «Искра» дружно постучали по клавиатурам. «Госпожа Ян?» Джун медленно подошла, похлопала Джуран по плечу и указала на комнату отдыха. Это значило, что им пора пойти выпить чашечку кофе. Джуран взглянула на Ким а затем встала и пошла в комнату отдыха. «Сладкий кофе со льдом, да?» Джун достала две чашки и быстро заварила кофе. Джуран подперла подбородок одной рукой, посмотрела на Джун и тихо сказала. «Спасибо, Дживон». «За что? За кофе?» «И за кофе тоже. Благодаря вам я избежала лишних нервов». Даже если она пыталась избежать кнута, ее все равно оскорбили. Тем не менее, Джуран поблагодарила Дживон с улыбкой. Она была сильным человеком. Или она была человеком, который должен был быть сильным. Не принимайте близко к сердцу грубые слова менеджера Кима. Он просто выплевывает их, как слюну». Пробарботала Дживон, передавая чашку кофе Джуран и садясь напротив нее. «Я не положила их в свое сердце. Я положила их сюда!» Джуран похлопала себя по верхнему карману. Казалось бы, запись прошла хорошо. Но он действительно не знал план. Наверное, он вообще его не читал. Наверное, он ненавидит шрифт «Даутон». Джуран прикрыла рот рукой и не переставала смеяться над шуткой Дживон. Она впервые услышала, как Кан Дживон рассказывает анекдот. Шутка в том, что за все годы совместной работы у них ни разу не было, кроме грустного разговора. «Помощница Кан, я чувствую, что за эти дни вы стали другим человеком. Стоит ли ей просто сказать, что они стали немного более дружелюбными? В любом случае, это намного лучше, чем раньше». Дживон улыбнулась и сделала пару глотков кофе. Джуран с изумлением, наблюдавшая за Дживон, протянула руку и коснулась распущенных волос. «Теперь, когда я смотрю на мои волосы, действительно все хорошо. Думаю, они будут выглядеть красиво, если я сделаю завивку». «Завивку?» «Вы всегда носите один и тот же конский хвост. Сейчас я не говорю, что это странно, но теперь, когда я замужем и у меня есть ребенок, «Я понимаю, что есть прически, которые можешь сделать только тогда, когда ты молодая и красивая, как вы». Дживон тоже согласилась с этим. Это знает каждый встречный. Но Дживон понятия не имела, как украшать свои волосы, так как она их только выпрямляла стайлером и завязывала их вместе. Тот факт, что, возвращаясь к жизни, это не означает, что вы можете получить знания, которых вообще не знали. И я подумаю об этом. Правда? Я с нетерпением этого жду. Джован почувствовала себя обремененным взглядом Джуран, который действительно ждала ее. Поэтому она отвернулась. В этот момент дверь открылась и вошла Хион, игриво в губы. «Вы двое пьете кофе?» У Хион были длинные волосы с естественным изогнутыми кончиками, легкий макияж и офисный образ. Это было красиво, потому что хорошо ей подходило. Дживон завидовала. Хиён, где ты делаешь прическу? Когда Дживон, сама того не зная задала вопрос, Хиён улыбнулась и сказала ей ответ. Госпожа Кан, вы хотите сделать прическу? У меня есть парикмахерская, в которую я хожу уже пять лет. Цены низкие и они действительно профессионалы. Рядом с ней вмешалась Джуран. Отлично, помощница менеджера Кан решила сделать завивку. Правда? И «Это идеально. Точно. Мне тоже пора делать прическу. Тогда мы сможем сделать прическу и съесть что-нибудь вкусненькое на выходных. Кстати, помощница менеджера Ян, вы тоже хотите пойти?» «Я должна позаботиться о дочке. Вы двое идите вместе». Джуран покачала головой и ушла первой, сказав, что ей нужно поработать. Джон немного запозднилась, когда они с Хиен обсуждали парикмахерскую, в которую собирались на этой неделе. Какая из них самая популярная? Я никогда раньше не делала химическую завивку. Если вы пойдете со мной, вам дадут скидку. Правда? Хион, мне нужно купить тебе что-нибудь вкусненькое. Дживун, открывшая дверь комнаты отдыха, глядя на Хион, чуть не столкнулась с большой тенью и от удивления отступила на шаг. Это был ее джихек. Вы двое. Джихек сухо посмотрел на Дживун и Хион которые слегка поклонились и отошли в сторону. «Куда вы пойдете на этих выходных?» Почему он спрашивает? Вместо того, чтобы, как обычно, Джион слегка нахмурить лоб, он резко ответила. «Пойдем в гора Сугрель. Почему вы об этом спрашиваете?» Взгляд Джихёка за очками в роговой оправе стал немного резким. «Гора Сугрель?» «Мы уходим, если вы не дадите нам никаких рабочих указаний». Йо-Джи-Хёк, казалось, хотел что-то сказать, но Хион быстро потащила дживон и закрыла дверь комнаты отдыха. Часто находились люди, которым не нравился Йо-Джи-Хёк, который всегда был строгим и резким. Дживон и Хион, кажется, одни из них. Она не задумывалась об этом раньше. В субботу утром я зашла в магазин оптики, прежде чем пойти навстречу. Там я прошла проверку зрения и впервые надела контактные линзы. Надеть линзы оказалось гораздо сложнее, чем я думала, но мне удалось их подогнать по размеру. Мир, видимый через контактные линзы, был гораздо яснее, чем через очки. Без оправ очков даже небо казалось открытым. И я вошла в кафе и в более радостном настроении и заказала американо со льдом. Сидя на террасе и наблюдая за проходящими мимо людьми, я снова почувствовала, что жила напрасно. В той жизни я только копила деньги, не знала, как их потратить, в итоге умерла в старом кардигане. Я подперла подбородок и сунула соломинку в рот. Горький американо попал мне прямо в пищевод. И когда я снова помешивала чашку, появилась суетящаяся Хион. Помощница Кан, вы носите контактные линзы. Это так красиво! Хион в ее удобных джинсах, футболке и сумкой через плечо выглядела намного свежее, чем на работе. Линзы лучше. И я впервые надела что-то такое. Конечно, Ким Тэ Хи выглядела бы красивее в линзах, чем в очках, верно? И я почувствовала поддержку Хиён, а затем внезапно вспомнила Юджи Хека. Мужчины тоже такие. В прошлый раз я мельком увидела, как директор Юджи Хёк снял очки, и он выглядел гораздо красивее чем когда носил их. Что? В этом не было ничего особенного, но Хиён была в ужасе. Почему ты так удивлена, Хиён О, нет-нет, директор Ю и спасительница. Хиён тайно улыбнулась. Пошлите, у меня много планов на сегодня. и Я последовала за Хиён держа в руке стакан кофе. Увидев, как Хиён смело открывает дверь парикмахерской, Ее с радостью узнали. он это твоя подруга, которая забронировала у нас место?» «Мой босс. Она мой любимый человек в офисе». «Мой любимый человек. Я чувствовала себя странно, но это было приятно. Ваши волосы здоровы и выглядят хорошо. Что мне сделать?» «Завивку волной или завивку сообразной образной формы?» Парикмахер усадил меня перед зеркалом и спросила. Я никак не могла понять, волнистая эта завивка или завивка с S-образными завитками. Просто подумайте, какой стиль лучше подойдет. Парикмахер кивнула. Хорошо. Она начала трогать мои волосы, и он, сидевшая рядом со мной, закрутила волосы и открыла журнал на коленях. На завивку ушло целых два часа. И он сказала, что это довольно быстро. Тем не менее, было приятно, что после этих двух часов общение с Хион мы начали говорить более естественно. «Вам очень идет. Кудри получились очень хорошие и спереди, и сзади, и по бокам. Все красиво». он продолжала суетиться и играть с моими волосами. Парикмахер, стоявший рядом со мной, пожала плечами. «Было бы неплохо накраситься, так как у госпожи Кан чистая кожа и длинные ресницы, так что вы будете выглядеть еще прекраснее». Он бросил сверкающий взгляд на меня, отраженную в зеркале. А через три минуты я сидела в гримерке, где аккуратно были разложены всевозможные косметические средства и инструменты. Мое лицо начало понемногу меняться в том месте, где коснулась кисть. Контуры растушевались, щеки стали яркими, а глаза стали глубже. Когда макияж был завершен тщательным нанесением светлокоралловой помады, и он издала звук, как старик. Кью, я знала, что так будет. Это так красиво, идеально. Я посмотрела в зеркало, не мигая. Это была незнакомая женщина с глубокими глазами, живым цветом лица и бледно-коралловыми губами. Никакой у меня из прошлого не было. Не было бледно голубой бритой головы, покрытой вязаной шапкой, и не было запавших век, выглядевшихся, осунувшимися благодаря толстым очкам. Глубоко внутри моего сердца вырвался. Комок размером с яйцо. Женщина в зеркале улыбалась. Это было красиво. Двадцатилетняя я, которая тогда еще не знала, что я красива и драгоценна. Так красиво. Симпатичная Кан -вон. Впервые в жизни я похвалила себя вслух. Правда? Я так и знала, что вам это понравится. Нос Хьюен поднялся на здание шестьдесят три. Прихмахер тоже осталась довольна своей работой и фыркнула от волнения. Мы взволнованные покинули слон красоты и пошли пообедать в ресторане, который упоминала Хиён. Это был довольно дорогой ресторан, но он стоил каждого пенни, потому что было очень вкусно. Куда нам теперь идти? Вы хотите чем-нибудь заняться, спасительница? – спросила Хиён, полностью вытирая соус последним куском брокколи. Спаржи и стейк давно бесследно исчезли. Ничего особенного. Ой, подожди. Я почувствовала вибрацию и достала из кармана сотовый телефон. Да, Сумин. Это было не очень прилично, но я ответила на звонок. Привет. Дживон, ты где? Я ем. Зачем я тебе? Помнишь, мы решили пойти куда-нибудь завтра? Оденься красиво и обязательно надень серьги, которые я тебе купила. «Ах, эти серьги!» «Хорошо, я обязательно это сделаю. Увидимся завтра!» «Если ты хочешь что-то сделать, то должен сделать это идеально и уйти!» «Я буду той, кто смоет с себя образ старой живон Отключив телефон, я закрыла глаза и улыбнулась. Хиен, я вспомнила, что я хотела сделать!» «Пойдем по магазинам!»